Глава, в которой смутные идеи Д'Артаньяна начинают понемногу проясняться. Д'Артаньян немедленно начал наступление. «Теперь, когда я вам все сказал, мой друг, или, вернее, когда вы все угадали, скажите мне, что вы тут делаете в этой пыли и в грязи». Портос оттер лоб, с гордостью огляделся по сторонам и сказал, «Но мне кажется, вы видите, что я тут делаю». «Конечно, конечно, вы поднимаете камни!» «О, только чтобы показать этим лентяям, что такое настоящий человек!» «Презрением сказал Портос. Но «Вы понимаете, да, ворочить камни не ваше дело, а между тем многие, для которых это занятие их настоящее ремесло, не могут поднять их. Вот что заставило меня спросить, что вы делаете здесь, барон?» «Я изучаю топографию». «Топографию?» «Да, но что вы сами делаете в платье горожанина?» Д'Артаньян понял, что он напрасно выказал свое удивление. Портос воспользовался этим, чтобы на вопрос ответить вопросом. К счастью, Д'Артаньян был к нему готов. «Но ведь вы знаете, что я действительно горожанин. Это платье соответствует моему общественному положению. Полно, полно, вы мушкетер!» «Ошибаетесь, дорогой друг!» Я подал в отставку. Как, вы покинули службу? Да, вы покинули короля навсегда. Портос воздел к небу руки с видом человека, узнавшего нечто неслыханное. Да что же заставило вас решиться на это? Я был недоволен королем. Мазарини давно был мне противен, как вы знаете, и я на все махнул рукой. Но ведь Мазарини умер. Знаю. Как раз перед его смертью я подал в отставку, и два месяца тому назад мою отставку приняли. Тогда, зачувствуя себя вполне свободным, я отправился в Пьерфон, чтобы повидаться с моим милым Портосом. Я слышал, что вы хорошо распределили время и хотел недельки две пожить так, как вы. Друг мой, вы знаете, мой дом открыт для вас не на две недели, а на год, на десять лет.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 «Арамис всегда предполагал, что у вас есть сбережения. Видите ли, я не вмешиваюсь в эти дела, но думаю, что сбережения мушкетера едва ли очень значительны». «Конечно, по сравнению с вами, Портос, миллионером я не богат, но судите сами, у меня было 25 тысяч ливров». недурно любезно ответил Портос. «А затем, — продолжал мушкетер, — 28 числа прошедшего месяца...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 «Разве во Франции не бывало лиц более могущественных, чем король?» «Да, конечно, во времена Людовика XIII сильнее короля был Ришелье, во времена регенства — Мазарини, во времена Людовика XIV это господин, ну, господин Фукэ, верно?» «Как вы сразу догадались?» Значит, фуке обещал сделать Арамиса кардиналом. Лицо Портоса приняло сдержанное выражение. Сохрани меня, Боже, друг мой, вмешиваться в чужие дела. Главное же выдавать тайны, которые людям желательно сохранить. Когда вы увидитесь с Арамисом, он скажет вам, что найдет нужным доверить. Правда, Портос, вы хранилище тайн. Вернемся же к вам. Хорошо, сказал Портос. «Итак, вы мне сказали, что изучаете здесь топографию». «Именно. О, друг мой, вы пойдете далеко». «Почему? Да ведь эти укрепления великолепны. Вы находите?» «Конечно, Белиль не приступен, если не вести правильную осаду». «Я тоже так думаю», — сказал Пуртос, потирая руки. «Кто же так укрепил остров?» Пуртос принял важный самодовольный вид.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 «Какого же дома?» «Дома господина Фуке!» «Ага!» — воскликнул Д'Артаньян. «Вы, значит, тоже на службе у господина Фуке, Портос?» «Я? Почему?» — спросил топограф, краснее до кончиков ушей. «Но, говоря об архитекторе бель или вы сказали, наш домашний архитектор!» Словно речь шла о замке Пьерфон. Портос закусил губу.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 Если кто-нибудь встретит его, когда он идет с линейкой в руке, и спросит меня, кто такой господин Боллингрен, я отвечу. Это наш домашний архитектор. Так вот, жетар такой же Боллингрен для господина Фуке. Но он не касается укреплений, вы понимаете. Решительно не имеет к ним ни малейшего отношения. Крепостными работами руковожу я. Ах, Пуртоц!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 «О, презрительно, — презрительно ответил Портос, — это «Жупене» или «Жупоне» — «Поэтишка». Игра слов. «Жупоне» — по-французски «Юбчонка». Примечание редакции. «Я думал, что у господина Фуке достаточно поэтов в Париже. Скюдери, лоре Пелессон, Лафонтен. Сказать правду, Портос, этот поэт не делает вам чести». Дере, Жорж де 1601-1667, французский поэт и драматург. Примечание редакции. Эх, друг мой, нас спасает то, что он живет здесь не в качестве поэта, а в качестве кого? Наборщика! И вы сейчас, кстати, напомнили мне, что я должен сказать два слова этому грубияну. Говорите. Портос знаком подозвал Жюпене, который, узнав Д'Артаньяна, не хотел подходить. Это заставило Портоса повторить знак более повелительно. Тот подошел. «А, -а, а заметил Портос. «Вы здесь со вчерашнего дня, а уже выкидываете свои штуки?» «Как так, господин барон?» — дрожа спросил Жюпене. «Ваш станок скрипел всю ночь, мешая мне спать». «Сударь!» — робко возразил Жюпене. «Вам еще ничего не поручали печатать? Не следовало пускать станок. Что вы печатали сегодня ночью?» «Маленькое стихотворение, сочиненное мною. Маленькое, бросьте! Станок так скрипел, что его становилось жалко. Чтобы это больше не повторялось, слышите? Да, господин барон. Хорошо, на сей раз я вам прощаю, идите». Поэт ушел так же смиренно, как и явился назов «Ну, теперь, когда мы задали головомойку этому чудаку, позавтракаем». «Хорошо», — согласился мушкетер, — «позавтракаем». «Только», — прибавил Портос, — «замечу вам, мой друг, что завтраку мы можем уделить всего два часа». «Что делать?» «Постараемся хорошенько распорядиться этим временем». «Но почему у вас только два часа?» «Потому что в час начинается прилив» а с приливом я отправляюсь в ван Однако я завтра же вернусь, а потому останьтесь у меня, мой друг, и будьте как дома. У меня хороший повар, отличный погреб. Нет, — ответил Д'Артаньян, — я придумал еще лучше. Вы отплываете в ван чтобы повидать Арамиса? Да. Ну так я, нарочно приехавший из Парижа, чтобы повидать Арамиса, поеду с вами. Прекрасные мысли. Мне следовало начать с того, чтобы повидать Арамиса, а потом вас. Ну, человек предполагает, а Бог располагает. Я начал с вас, а окончу Арамисом. Отлично. А долго ехать до ванна О, всего шесть часов. Три часа морем отсюда до Сарзо, и три часа по дороге от Сарзо до ванна Как удобно. И вы часто бываете в ванне? Ведь до епископства так близко. Да, раз в неделю. Подождите, я захвачу с собой план. Портос взял план, тщательно его сложил и спрятал в объемистый карман. Недурно, — прошептал про себя Д'Артаньян, — кажется, я теперь знаю, какой инженер в действительности укрепляет Белиль. Через два часа с приливом Портос и Д'Артаньян отплыли в сорзо